Андрей Ткачев, Александр Лобанов «Темный контракт», книга первая Глава первая Поместье горело. Языки пламени яростными протуберанцами вырывались из многочисленных окон. Древний камень не хотел так просто поддаваться стихии, но тьма сажи окутывала монументальные блоки. Раствор, скрепляющий камни, выдержал не одну сотню лет. Но жар безжалостен, и дом медленно сдавался под натиском стихии. И я видел, как часть крыши проваливается вглубь моего дома, вызвав рев пламени в яркой вспышке. «Господин, нужно уходить с берега. Нас могут заметить в любой момент». Я повернулся медленно, словно во сне. Промокшая рубашка противным холодным спрутом облепила спину. Мелочь. Лучше небольшой холод после забега по тайному ходу и заплыва в водах весеннего озера, чем поджариваться в безжалостном пламени. «Уходим», — согласился я. Холод в словах и душе слились в едином порыве. Я принял протянутую руку и рывком поднялся с камней озерного берега. Теплые пальцы молоденькой девушки заставили по телу пройти волну силы, а плечи расправиться. Я взглянул в лицо спутницы. Сосредоточенность и решимость. Служанка готова до конца исполнять долг и оберегать господина. Ни капли сомнения, ни капли страха. «Моя верная помощница, Елена Сандерс, которая со мной чуть ли не с рождения». Удостоверившись, что я в порядке, девушка стремительно рванула в сторону могучих стволов, что окружали озеро и наше поместье. Про это место вообще никто не должен был знать, глушь на краю Великой Британской империи, где только серые скалы и темные леса. Правда, сейчас страну сложно назвать великой. Давно прошло время, когда... Так, не время думать на эту тему. Стоит сосредоточиться на ситуации и понять, что же делать. Как неизвестный противник пришел сюда, я подумаю потом. Я не стал бежать. Быстрый, чеканный шаг. Волны манны одна за другой проходили по телу от средоточения манны, разгоняя кровь и придавая силы еще не проснувшемуся и разбитому, неожиданным стрессом организму. Татуировки по всему телу наливаются силой, активируя защитные руны, которые как раз и нужны на подобный случай. Лена разведает местность. «Для нее это привычнее, и делает она это гораздо лучше. А мне...» Гулха грохнула за спиной, часть стены особняка рухнула в воду озера под скалой. Черные тени дронов кружились в воздухе, сканируя особняк в поисках выживших. «Ничего они не найдут. Я об этом позаботился». Это не простое пламя, а охранная система, запитанная от созданного мной артефакта в глубине здания. Последний аргумент, когда защита не сработала и необходимо сохранить тайны рода и сделать это любой ценой. Сила пламени немногим меньше жара бездны, что плавит души разумных. Сам не проверял. Но в древних гримуарах написано именно так. «Но вот если камни меня не предадут, то слуги...» Зайдя под темную крону леса, я чуть прикрыл глаза и почувствовал средоточие холода, тьмы и мрака где-то рядом с сердцем. После вчерашней тренировки магический источник уменьшился более чем на порядок. С ранга А плюс упал сразу на Б ранг. А это значит, что души, питавшие его, уже не в этом мире. Слуги рода мертвы. Что же, демоны всех побери, происходит? Все должно быть не так. Нас не просто нашли там, где не должны, но и организовали полномасштабное нападение. Случайно ли это? Или они знают обо мне? Понимают, за кем охотятся? Но это невозможно. Меня вывели из рода чуть ли не после рождения. Нет никаких следов, никаких связей. Не понимаю. Как бы то ни было, но я чувствую еще почти полтора десятка нитей контрактов, питающих мой магический источник. Самый толстый жгут вел к душе рядом — Елена. Еще восемь вблизи пылающего особняка. Судя по ощущениям, все рядом друг с другом, причем чувствуют себя плохо, огни духа мерцают. Как я и боялся, неизвестный противник взял пленных». Оставшиеся нити уходили вглубь Британской империи к слугам рода, что обитали в столице, несколько особенно доверенных. Вот только за мгновение проверки я ощутил, как еще две нити оборвались. Смерть. То же, что ждет слуг моего особняка после допросов. И, возможно, пыток. Нехорошо. События разворачиваются сразу в нескольких местах. Лес прочесывают три боевых отряда. Рядом появилась Елена. Мокрый наряд горничной испачкался в грязи и листве, а местами порвался, превратившись в естественную для этого окружения маскировку. При этом он не скрывал длинных, загорелых ног, а полную грудь мокрый материал так и вовсе подчеркивал. В каждом по пять человек, снаряжение военного образца, имеется даже голомаскировка. Но это точно не вояки. Знаки различия удалены, а переговоры ведутся на иностранных языках, незнакомых мне. Скорее всего, наемники. Задавать глупых вопросов, как Елена увидела противника через голомаскировку, я не стал. Понятно, что в лесу такая защита плохо работает. Любое прикосновение дает сбои и помехи. А вокруг множество источников возмущения. Куда интересней незнакомые моей слуге-телохранительнице языки. Это нужно постараться найти таких наемников, чтобы она их не поняла с ее-то познаниями. «Неужели готовились?» Или это просто удивительное стечение обстоятельств? «Мы успеем добраться до хода», — задал я вопрос, от которого зависели наши дальнейшие действия. «Боюсь, что нет. Они целенаправленно движутся в нашем направлении. Что прикажете, господин?» Девушка внимательно посмотрела на меня в ожидании распоряжений, при этом не прекращая движения. Мягкая почва слегка пружинила под ногами. Лишь многочисленные ветви и поваленные деревья сбивали с ритма. И то не слишком. Я большую часть жизни тренировался в этих лесах, так же, как и Елена. Я знал здесь каждый камень. Но вот как наемники двигаются настолько быстро в незнакомой местности, еще и точно за нами. Данные со спутника? Сейчас это невозможно. Пока горит особняк, в накопителе манны есть энергия, а значит, поддерживается поле искажения, что долгие годы скрывала местность. Не зря же я столько времени уделял ритуалам на его поддержание. Полезная штука. Тем более его устанавливал мой отец и он точно был в этом специалистом. Дроны? Уже ближе к истине, но тоже вряд ли. Под кронами деревьев нас с высоты не обнаружить. Хотя, если они работают в тепловом или рентгеновском спектре, то все возможно. Но в этом случае я сумею провести ритуал и временно скрыть нас с Еленой. Или худший вариант. Детектор маны. Вот тогда действительно плохо. Как ни экранируй сосредоточие маны в центре леса, он будет единственным источником энергии. Как бы то ни было, гадать бесполезно. Нужно выяснить наверняка и решить проблему. Присоединяться к слугам в плену я не собираюсь. Но и привести преследователей к ходу нельзя. Иначе нам точно не скрыться. «Работаем как на тренировках, по плану уставший путник», — решился я. «Поняла. Через 300 метров на юг будет подходящая полянка», — отчиталась девушка, вновь исчезая в зарослях. Я только и успел заметить, как в руках служанки мелькнули две спицы что раньше держали ее прическу. «Моя девочка всегда на готове. А вот я сплоховал. Елена меня буквально вырвала из постели. Я только и успел запрыгнуть в сапоги да накинуть рубаху. Перстень с артефактным револьвером остался в доме. Ингредиенты для ритуалов там же. Теперь главное...» добраться до хода, чтобы пополнить запасы. Ход был создан для того, чтобы отправляться на миссии рода и возвращаться без риска скомпрометировать поместье. Подземный ход в 10 километрах от дома, где находились все необходимые запасы, документы и средства. Все, что может понадобиться, в том числе и при таком стечении обстоятельств когда надо быстро сбежать. Многофункциональность — наше всё. На указанной полянке я огляделся и, тяжело вздохнув, рухнул на ковер из прелых листьев. Несколько точных движений, и рубашка уничтожена, а на ноге появился самодельный лубок, словно у меня перелом. Я скорчился, постаравшись принять самое жалкое состояние, Насколько возможно. Свернулся в клубок и чуть слышно подвывал, будто бы от боли. При этом еще подобрал валявшуюся тут же веточку и, обломав край до остроты, нацелился на следующую часть плана. Теперь оставалось только готовиться. Наемники появились буквально из воздуха. По крайней мере, так могло показаться если не знать, на что обращать внимание. Еще за два десятка метров внимательный взгляд мог различить легкое движение листвы у нижних ветвей и вспыхивающие радужные переливы. Пять человек в камуфляжной форме, причем трое бойцов с энергетическими винтовками. Они за секунды окружили меня так, чтобы не попадать в чужие зоны ведения огня. Еще один, в экзоброне, типа проклятый, механический робот, почти в три метра ростом и набором пушек, способным сравнять с землей целый квартал. Как по мне, слишком серьезное вооружение для рядовых наемников. Но больше всего мне не нравился пятый, командир. Из оружия лишь табельный пистолет до да перстень, хотя нет, еще на поясе деревянный на вид ошейник, артефакт для удержания магов. Шлема нет, а взгляд полон раздражения и властной силы. Явно аристократ, способный к манипулированию манной, а судя по родовому перстню, ранг примерно Б. «И это из-за него мы должны шататься по лесу!» Не скрывая раздражения, вопросил в пустоту аристократ. «Не английский, русский, язык Российской империи. Но ведь до этого Елена говорила, что она не понимает их языка. Получается, другая группа. Интернационал, что их. «Детектор манны показывает два источника манны, но второй еще слабее этого. Расплывается на карте». Прохрипел синтезированный голос экзоброни тоже на русском. И уже обратился ко мне. «Кто ты такой? Где твой напарник?» «Пятерка» явно не боялась меня и чувствовала себя хозяевами положения. «И это хорошо». Имелся шанс выяснить, кто же напал на особняк. Понять, почему главный дом рода не отвечает, и слуги рода мрут, как мухи. «Господин, помогите!» Потому как брезгливо скривился глава отряда, я понял, что задал правильный тон разговору. А значит, можно продолжать дальше отыгрывать роль. «Я простой слуга!» Когда началось нападение, я попытался вывести господина, но подвернул ногу во время бегства, и меня бросили. Тихий всклип, чтобы дополнить образ. «Пожалуйста, помогите, я готов вам служить». «Страх и раболепие. Нужно стать настолько ничтожным, чтобы на меня перестали обращать внимание». Главное только не переигрывать. Не стоит забывать, что у всех слуг, заключивших со мной договор, стоит жесточайший блок против предательства. Они физически не смогут сказать лишнего. А если попытаться взломать их разум, то мгновенная смерть. И это нападавшие уже могли узнать. А значит... У меня все же есть определенные рамки. «Ничтожество!» Под ноги сплюнул аристократ. «Кто твой господин? Куда он ушел?» «Я... я не могу сказать!» Изображая муку и чуть не плача, выдавил я признание. «Нельзя показывать свое истинное отношение к ним. Никак нельзя!» «Бесполезен, как и все остальные. Убейте!» Отмахнулся от меня аристократ и, уже не обращая на меня внимания, забормотал. «Второй и третий отряд, что у вас?» «У нас очередной слуга». Тратить заряд аккумулятора на ничтожного слугу, которого я так старательно отыгрывал, один из бойцов посчитал лишним, и, выхватив нож, сделал ко мне уверенный шаг. Я забормотал что-то умоляюще невнятное, вскинув руку в просящем жесте. Легкий и незаметный для остальных рывок, и нож словно бы случайно выскользнул из рук наемника и воткнулся тому в горло. Противники были профессионалами, потому не успел несостоявшийся убийца начать хрипеть и захлебываться кровью, как ранее опущенные стволы стали вновь нацеливаться на меня, но я уже успел все запланированное. Во-первых, нож, свистнув и оставив блестящий шлейф, отправился в шею аристократу, самому опасному в этой группе. Во-вторых, я скользнул за спину наемнику-неудачнику тем самым защищаясь телом от выстрелов его коллег. Энергетический шквал продолжался не дольше пяти секунд. За эти мгновения броня наемника щита практически развалилась от концентрации урона, а затем оба наемника стрелка стали заваливаться. В их глазницах чуть ли не по рукоять засели спицы. Сама же Елена атаковала со спины аристократа в тот миг, когда в него летели ножи. Вот только холодная сталь даже не задела противника, и единственное, что сумела, отвлечь противника достаточно, чтобы Елена сократила дистанцию и сошлась с аристократом в рукопашном бою. Впрочем, на быстрый успех я не особо рассчитывал. Маги! «Изворотливые твари, по себе знаю». Боец в техноброне дернул стволом раз, другой, пытаясь нацелиться в мою слугу, но так и не решился нажать на спуск, чтобы случайно не задеть командира. Калибры мехов запредельные, им бить только по площадям или бронированным целям. Не зря же моя слуга пошла в клинч. А тому боец начал неспешно разворачиваться на месте, дабы нацелить свой крупный калибр на меня. Оружие! Я сорвался со своего бывшего щита, чудом не расплавившийся автомат и рывком перебросил служанки, при этом отбросив более бесполезное тело и стараясь двигаться рывками, чтобы мех не успел в меня прицелиться. Все же электроника чуть запаздывает за оператором, и этим нужно воспользоваться. Елена, не глядя, ловко перехватила оружие в полете и сходу открыла огонь по противнику. Кольцо аристократа полыхнуло концентрированной манной, и в руках бойца появилась темная коса, почти в его рост. Артефактное оружие, и оно поглотило всю энергию выстрелов. Это не остановило боевую служанку. Перехватив оружие словно дубинку, она бросилась в новую атаку. Таким образом на мне теперь был только проклятый робот. И один из его шальных выстрелов уже оставил кратер на том месте, где я был пяток секунд. В движении я полуприкрыл веки и коснулся сердца манны. Нити контрактов стало еще на парочку меньше. Мои люди гибли и испытывали невыносимую боль. И я не мог ничего с этим сделать. Уж точно не спасти. Но я мог обезопасить себя. Средоточие манны начало раскручивать магическую энергию. И если ты с кем-то подписал контракт на свою душу, то ты должен быть готов, чтобы однажды ее потребуют. Я вырвал души верных слуг. Я не хотел мучить слуг, потому смерть была быстрая, выброс боли точечный и сильный, просто чтобы прекратить их страдания. Нити контракта вспыхнули и распались в пыль». Все слуги моего рода погибли, а меня накрыла боль отката. Раскаленные иглы вонзились в средоточие манны. Каждая игла по числу прерванных жизней. Рот распахнулся в беззвучном крике, а позвонки затрещали от выгибающей тела боли. Боли, что в яркой вспышке, усилило меня в разы, вновь разогнав мои силы до А плюс ранга и даже немного выходя за его пределы, но лишь на краткий промежуток времени. Средоточие манны буквально полыхало от проклятой из-за способа своего получения энергии. А еще я почувствовал несколько душ, что только что вырвали из тел. Они были растеряны и обозлены. Они хотели мстить, требовали крови. Их нужно лишь слегка подтолкнуть. Я сквозь пелену боли и крови, застилающие глаза, сократил последние метры с бойцом в техноброне. Он в этот раз, как на зло, отреагировал оперативно, взмах хромированным манипулятором и я отлетаю назад по моему несколько ребер с левой стороны хрустнуло вот только на корпусе проклятого остался кровавый символ три руны что чуть ранее я вырезал на собственной плоти заостренной палочкой за неимением ничего более подходящего боль и ярость запустили ритуал А слово «ключ» активировало средоточие манны, что напиталось силой незримых духов и направило их к цели. Противник решил все же меня добить. Пушки медленно, но неотвратимо нацелились на меня и едва слышно загудели. Я ощерился в лицо превосходящему противнику, в отличие от него понимая, что произойдет дальше. Вокруг боевого меха начал закручиваться вихрь из листвы и мелких веточек. Мелочь. Но вот только в спектре манны поднималась настоящая буря, что забивает помехами все системы высокотехнологичной броне, которая просто не рассчитана на подобное. И с каждой секундой энергетический шквал становился все сильнее. Так как и судорожные поддергивания бойца в броне. «Так это ты!» Заметив мои манипуляции, аристократ разорвал дистанцию со служанкой и теперь смотрел на меня. «Я!» Мой оскал стал только шире. Следовало дать передохнуть Елене. Обломок от высокотехнологичного автомата после минуты боя больше походил на железку со свалки, а сама служанка тяжело дышала, явно выходя за рамки своих возможностей, чтобы если и не справиться, то хотя бы задержать противника и дать мне необходимое время. Все же аристократы ведут бой на другом уровне, нежели обычные люди. Да и в целом мы сильнее и выносливее простолюдинов. И пусть Елена не просто человек, но и до полноценного мага она не дотягивает. «Сдавайся, тебе некуда бежать. Твой род уничтожен за организацию заговора для свержения верховной власти. Они, конечно, тебя хорошо спрятали. Ты последний» проклятый маг. «Вот она что! Значит, заговор раскрыт, а мы не успели даже начать. Ну а с учетом того, что меня узнали только после применения моих способностей, то у этих наемников не имелось описания, что несколько упрощает дело. Главное...» не дать им сделать энергетический слепок моей магической ауры. Пусть твои господа и выиграли эту битву, но они проиграют войну. Я это вам гарантирую». Решил я поиграть словами. «Я понимал, что русский тянет время, скоро должны подойти еще две команды наемников, но мне нужна информация». Да и тайфун духов вокруг проклятого только набирал оборот. Полупрозрачные образы метались вокруг металлического гиганта. Тот отмахивался руками, даже пытался стрелять. Но плазма не способна повредить духом мщения. Ты даже не представляешь, кто стоит за нами. Мы те, кто уничтожит страны, И объединит весь мир. Мы! Обломок автомата с размаху устремился в голову аристократа. Артефактная коса без особых усилий наконец перерубила кусок углепластика и устремилась к моей служанке. Вот только той уже не было на месте. Молниеносный рывок и подобранные в миг передышки спицы устремились к глазу и боку молодого наемника. Аристократ выбросом сырой манны отбросил девушку от себя. Зря. На неоформленную силу обратили внимание пара духов, и темные сущности набросились на новую лакомую добычу. Остальные духи, а сатанев после смерти буквально вгрызались в костюм. И через мельчайшие трещины и стыки устремились внутрь синтезированный крик разнесся по округе из внешних динамиков распугивая птиц и животных а затем затих на глухом бульканье останови их глава наемников пытался отбиваться от духов и его артефактная коса даже отпугивала их вот только уничтожить все равно не могла. По крайней мере, тех нескольких удачных попаданий явно было недостаточно, чтобы охладить их пыл. Отзови! Я уже понял, что этот наемник пусть и ведет себя как аристократ, но хорошим происхождением явно похвастаться не может. Только и уповает на артефакты, доставшиеся от предков. Да свой гонор. Хотя нет. Противник смог меня удивить, выхватив какую-то ампулу с одноразовым пневмошприцом и с размаху вколов себе в бедро. Боевой стимулятор? Алхимическое зелье? Что бы это ни было, но ранг мага скакнул до Б+. Хочешь заключить контракт? Уцепился я за слова наемника, не особо веря в искренность, но готовы дать шанс. «Твоя жизнь в обмен на служение». «Тебе?» — в глазах аристократа блеснул заносчивый блеск. «Ни за что!» И наемник попытался контратаковать. «Зря!» Один из духов пронесся вихрем мимо него, словно наждаком стесав кусок плоти на руке. Второй таким же образом срезал мясо с ноги, с тела, вновь с руки, раз за разом, заход за заходом, пока руки бойца не ослабели, пока ноги не пошатнулись, пока взгляд не поплыл от потери крови. «Заключи со мной контракт, и выживешь!» Припечатал я, поправив остатки костюма, превратившегося за время бегства в форменные тряпки. «Я? Нет!» Последнее слово стало отмашкой для Елены. Удар со спины пробил затылок, избавляя от мучений. Миг тело наемника раскачивалось, а затем рухнула в лужу крови. Духи возликовали и тенями прошли сквозь тело умершего, вырвав из него что-то эфемерно светящееся. После них осталась лишь неприятная изморость, ощущавшаяся даже на расстоянии. Такая же изморость покрывала технодоспех некогда грозного противника. Именно из-за подобного темных магов и не любят. Но об этом можно подумать и позднее. «Господин...» Елена с немым вопросом взглянула на меня. Я и без слов понимал ее. Обыскивать ли тела или уходить? Мы и так задержались, а преследователи близко. Кроме того... Призыв духов вызвал настоящую бурю в магическом фоне на ближайшие сотни метров, и волной распространится дальше. Так что следующие минут 5-10 нас не отследить. Идеальная возможность. Выбор за нас сделал треск деревьев в нескольких сотнях метрах. Пора отступать к ходу вот только на бегу я тем не менее успел схватить косу русского аристократа артефактное оружие не собиралось так просто подчиняться чужому и попыталась обжечь меня холодом но отголоски силы после разрыва контрактов все еще плескались средоточие манны и благодаря этому я был сильнее так что оружию Пришлось сдаться и вновь вернуться в состояние перстня. Но именно он мне и нужен. Мне нужен родовой герб. «Господин! Господин! Проснитесь!» Легкое прикосновение к плечу, и я открыл глаза. Сидящая рядом Елена в строгом деловом костюме Чуть заметно кивнула на иллюминатор самолета. «Санкт-Петербург. Мы идем на посадку?» Одновременно с этим в динамиках раздался записанный голос. «Благодарим вас, что воспользовались авиалиниями рода Соколовых. Надеюсь, ваш полет был приятным, и вы еще не раз воспользуетесь нашими услугами. Добро пожаловать в столицу Российской империи!»